Глава четырнадцатая. Дина. Ночь опять выдалась бессонная, но, скорее всего, из-за того, что всю субботу я продрыхла. Будильник прозвенел в ноль, и я, понежившись в кровати еще минут двадцать, нехотя встала. Приняла душ, высушила волосы и задумчиво встала напротив гардероба, размышляя, что надеть сегодня. На улице вроде бы собирается солнышко, но вот какая температура? Чтобы это понять, встала на табуретку, открыла форточку и высунула руку наружу. Вроде ничего, тепло. Но это апрель, погода изменчивая, а болеть мне сейчас совсем нежелательно. Поэтому решила надеть джинсы, свободную тунику и безразмерную теплую кофту, доходящую почти до колен. Немного подкрасилась, а волосы собрала в небрежный пучок. Посмотрела на себя в зеркало. Ну, так миленько получилось. С небольшим опозданием пришла Машка. «Привет!» Мы с Машей обнялись, и она придирчиво на меня посмотрела. «Ты бы еще мешок на голову натянула!» «В смысле?» «Не поняла я!» «Ты что на себя напялила? На улице тепло, давай надевай платье!» «Я не хочу надевать платье, мы же в зоопарк идем!» «Ну и что, что в зоопарк? А вдруг ты там встретишь свою судьбу?» Загадочно улыбнулась Маша. «Ага, в виде горилы. «Нет, Маш, я переодеваться не буду. Или вообще никуда не пойду!» Начала капризничать я. Ой, ладно ладно-ладно, какие мы нежные. Пошли, нас уже заждались. Когда мы вышли из подъезда, у машины Димы стоял еще один молодой человек. И тут на меня снизошло озарение. И как это называется?» Я сердито посмотрела на Машу. «Сводничество, но это было в твоём случае», — улыбнулась она. «А тут чисто, чтобы тебе не скучно было. Дима пригласил своего знакомого для твоего развлечения». «Ну, спасибо». Только вот не вижу, где у него клоунский нос и разноцветный парик. Маша рассмеялась на мое замечание, и в таком расположении духа мы подошли к ребятам. «Дина, привет!» – поздоровался Дима и подмигнул мне. «Это Гена. Сегодня он будет твоим кавалером». «Я сделала реверанс. Благодарю, сударь». Вся эта ситуация меня уже начала напрягать. «Гена, боже мой, что за имя такое крокодилье?» «Хотя на крокодила он не похож». Я из-под лоби наблюдала за парнем, пока мы рассаживались в машине. Скорее, нарцисс. Футболка облегает накачанные бицепсы, и торс, модные очки авиаторы, ухмылка, которую многие девушки назвали бы сексуальной. В общем, думаю, он знает, что привлекателен и пользуется этим напропалую. Неплохой мальчик на один сезон, но у меня даже ни одна мышца в теле не дрогнула от его присутствия. Это, скорее всего, из-за того, что мое сердце уже и так переполнено непонятными чувствами к двум мужчинам, и третьему тут точно места не найдется. Мы приехали в зоопарк, народу уже было много, особенно с детишками. И тут мы такие, детки-переростки. Вообще, кому пришла идея пойти в зоопарк? Мы с Машкой тут же потребовали, чтобы нас обеспечили дозой сладкой ваты. Посмотрев план помещения, решили начать осмотр с обезьянок. Ходили между клеток и хихикали, когда находили сходство между какой-нибудь обезьяной и нашим знакомым. Гена всячески пытался быть галантным. И руку подаст, и дверь откроет. Но я только отмахивалась от него, и он даже как-то немного сник. Жаль парня, но мне совсем не хочется сегодня никому угождать. Через час, когда мы посетили пингвинов, медведей, каких-то экзотических птичек, я уже изрядно подустала, и было только желание куда-то приземлить свои косточки. Но мне не хотелось быть тем якорем, который всех задерживает. Поэтому, стиснув зубы, я стояла рядом с Машей у клетки с жирафами и слушала очередной рассказ про какую-то поездку Гены, который он сопровождал активной жестикуляцией, ну, прям как павлин распушил хвост. Маша даже смеялась в некоторых моментах, а я уже перестала улавливать смысл сказанного. Боже мой, главное не грохнуться в обморок. «Дина!» Я сначала подумала, что мне приглючилось, что кто-то меня зовет. Мое имя не такое распространенное. «Дина!» – опять позвал детский голос. И тут я обернулась и увидела несущуюся ко мне Дашу. Мое сердце пропустило удар, и я несколько секунд не могла поверить своим глазам. А потом тоже побежала навстречу Дашке. Откуда только силы взялись. Я присела, и девочка на ходу взлетела в мои объятия. Я девочку всю расцеловала. Как же я была рада ее видеть! «Девочка моя сладкая, ты тоже тут гуляешь? Где твоя бабушка?» Я засыпала ребенка вопросами. «Нет, я тут с папой». Но мне уже не нужно было говорить об этом, я увидела быстро приближающегося к нам Женю. У меня уже закружилась голова из-за нехватки кислорода, который неожиданно выкачали из моих легких. Вот эта встреча. «Добрый день», — холодно отозвался Женя, который скрывал свой взгляд за черными стеклами очков. «Добрый день», — машинально ответил я осипшим голосом. Я встала с корточек, продолжая обнимать Дашу за плечи и прижимая к себе. Больше мы ничего не успели сказать друг другу, к нам начали подходить наши спутники. К Жене подошла Юля, с презрением посмотрев на меня и сделав губы уточкой. «Дина, смотри! Рапунцель!» – завопила Даша, показывая пальцем мне за спину. Я сразу догадалась, что Даша показывает на Машу. Мою подругу дети часто принимают за сказочных принцесс, из-за ее длинных волос почти до щиколоток и красоты. Я засмеялась, поворачиваясь. «Хочешь, познакомлю тебя с этой принцессой? Будешь в саду рассказывать, что знакома с самой Рапунцель?» Тем временем Дима поздоровался с Женей и Юлей и представил им Машу. Я посмотрела на Женю, чтобы оценить его реакцию на мою подругу, но он снял очки и с прищуром смотрел на Гену, плотно стиснув зубы, а потом перевел взгляд на меня. «Блин, еще не хватало, чтобы он засек, что я опять пялись на него». «Значит, гуляете?» «Гена, а что ты свою девушку Марину не пригласил?» Я с интересом посмотрела на Гену в ожидании ответа. «Мы с ней расстались. Вот зализываю раны», — сказал он, почему-то растерянно, посмотрев на меня. «Интересно. Это он мной, что ли, решил залезать раны?» «Вижу, ты не особо и грустишь», — как-то грубо сказал Женя, прям искры полетели. «Дина, и тебе, смотрю, уже лучше. Вот и меня заметили». «Да, решила с друзьями проветриться», — ответила я. «Ладно, нам пора. Даша, давай руку». «Пап, а можно я с Диной погуляю?» — взмолилась девочка. «Нет, пошли», — жестко ответил тот. «Евгений, может, отпустите Дашу с нами? Обещаем, что ничего с ней не случится», — попыталась я отбить ребенка. Женя так на меня посмотрел, что если бы я была слабее нервами, то, наверное, описалась бы от страха. «Я же внятно сказал, что своего ребенка вам не отдам». Я поморщилась, а Даша покрепче прижалась ко мне. «Друзья, вы что ссоритесь?» — вмешался Дима. «Женя, Юля, пошлите с нами!» «Нет!» — мы с Юлей в один голос заявили протест. «Надо же, хоть в этом мы нашли понимание». «А почему бы и нет?» Как-то холодно сказала Женя и с таким хитством посмотрел на меня, что у меня по спине мурашки кинулись в рассыпную. «Да, да, пошлите!» Единственный человек, который искренне обратился к данному решению, оказалась Даша. «Женя, у нас с тобой были другие планы». Юля с раздражением посмотрела на Евгения. «Отпусти Дарью с ними, и мы с тобой хоть немного побудем наедине». Я скривилась от такого заявления. «Как ребенок может помешать быть наедине?» «Юля, я же сказал, что дочь будет со мной. И ничего не произойдет, если мы немного погуляем с моими друзьями. Если тебя что-то не устраивает, можешь поехать домой». Я прямо услышала, как у нее заскрипели зубы от злости, но, тем не менее, она сказала «хорошо». Это как же нужно любить человека, чтобы позволять ему так с собой говорить? Хотя, что я возмущаюсь? Я такая же. Влад иногда и похлеще со мной разговаривал, а я терпела, боясь его обидеть. «У, ну и страсти тут у вас», — шепнула мне на ухо Маша. «Я так понимаю, что это и есть твой начальник-деспот?» «Чс», Ч! шепнула я на нее. «Не дай бог услышит!» Маша демонстративно закатила глаза, вызывая этим у меня улыбку. «Ну что, малявка, пойдешь с нами бабочек смотреть?» Маша обратилась к Дашке. «Да, принцесса Рапунцель!» Дашка не сводила восхищенного взгляда с моей подруги, и мы рассмеялись. Мы пошли к павильону с бабочками. Дима с Геной шли впереди, о чем то оживленно беседуя. «Мы с Дашей и Машей шли следом, а за нами поодаль шли Женя с Юлей, и явно ругались». Ну вот, один сплошной негатив. Павильон оказался огромным, с большим количеством комнат. Получилось так, что мы с Дашкой отстали от нашей группы, залюбовавшись адмиралами, которые летали в свободном доступе. Когда одна из бабочек села на нас Дашки, я успел ее сфотографировать, пока она не начала визжать и радостно хохотать. Беря еще один удачный кадр, я немного отступил назад, попятившись спиной, и на кого-то наткнулась. Ой, извините. Я мельком посмотрела за спину и аж отпрыгнула, поняв, в чью грудь я впечаталась. «Что ты все время дергаешься при виде меня?» — с раздражением сказал Женя. «Я же не какой-то там скатный, электризованный. Я подумала, что неплохое сравнение. Да и от истины недалеко. От него действительно бьет током. «Куда вы делись? Обыскался вас везде». все с тем же недовольным выражением на лице продолжил мужчина. «Мы засмотрелись на бабочек, и так получилось, что потеряли вас из виду», — ответил я и поморщился от того, как неуверенно звучит мой голос. «Папа! Папа, сфотографируй нас с Диной!» — подбежала Дашка и тем самым дала мне небольшую передышку, чтобы прийти в себя. Я еще не научилась разговаривать с Евгением, когда он не в духе. Жень нахмурился, но фотоаппарат взял. Мы с Дашкой выбрали по бабочке и начали позировать. После того, как было сделано несколько кадров, Дашка не унималась. «Папа, а теперь ты с нами. Попроси кого-нибудь нас сфотографировать». Я улыбнулась. Вот кто из него веревки вьет. Выполняет все капризы дочки. Мы попросили семейную пару сфотографировать нас, которая тоже резвилась в этой комнате. Когда Женя приобнял меня за талию, у меня голова пошла кругом. Боже мой, это настоящая пытка, особенно когда каждая клеточка моего тела помнит, как жарко и сильно он меня к себе прижимал. Закончив фотосессию, мы уже собирались уходить, как вдруг Дашка залилась таким неудержимым смехом. Но когда я увидела, почему она так смеется, сама не выдержала и засмеялась. Одна из бабочек устроилась на голове Жени и слегка подергивала крылышками. Надеюсь, она ему сходила на голову в туалет. Хотя, может, это к счастью, как в примете с птичками. Но это было так смешно, что мы с Дашкой согнулись пополам. Когда Женя понял, с чего мы так смеемся, сам заулыбался, прогоняя бабочку с насиженного места. «Ах так! Смеяться вздумали? Но ну, сейчас я вам покажу!» И Женя кинулся к нам, пытаясь поймать. Мы с Дашкой дали деру в рассыпную, продолжая хохотать. Дашка первая попалась и была с легкостью закинута под мышку. Меня Женя настиг в углу, схватив за талию свободной рукой и пытаясь так же запихать под мышку, как и Дашку. Мы с ней визжали и пищали, отбиваясь от Жени. «Что здесь происходит?» «Упс, Юля». Мы как по команде перестали смеяться. Представляю, как это все выглядит со стороны. Я зажата между стеной и Женей, и его рука сжимает меня за талию, а нога... О боже, моя нога между его ног. Черт! Женя тут же отпустил меня и выпрямился, опуская на ноги Дашу. Девчонка вся была растрёпанная, и я начала одергивать ее одежду и проводить в порядок косички. Блин, я-то выгляжу не лучше. Ладонями кое-как пригладила волосы и посмотрела в сторону Юли. За ее спиной тихо хихикали Дима с Машей. Гена стоял с таким лицом, будто его заставили съесть целый лимон. А Юля? Если у нее в руках сейчас оказался бы кол, она бы всех насадила на него, как бусинки для финички, Как бы не лопнула от злости. «Видите, я нашел наших потеряшек. Ну что, пойдемте в кафе?» Как ни в чем не бывало, сказал Женя. Я прям позавидовала его выдержке. «Мы увидели даже больше». Юля развернулась и пошла на выход. Ко мне подошла Маша. И что это было? Ничего, мы просто дурачились. Покраснела я до корней волос. Мы все двинулись в сторону кафе. Я еле выравнивала дыхание. Такие игрища явно не для меня. Пока мы дошли до кафе, мои ноги уже были ватными, а по спине бежал холодный пот. Сердце никак не хотело возвращаться в свою оболочку. Оставив Дашину по печенью у Маши, я еле передвигая ногами направилась в туалет. Там, рухнув на стульчак, достала таблетки и дрожащей рукой высыпала в рот две таблетки и прислонила голову к стене. Ох, представляю, сколько на меня микробов набежало, но по-другому просто уже не могла. Через десять минут начался шум в ушах. Таблетки начали действовать. Тело приобрело состояние невесомости. Надеюсь, я не умерла и не воспарила, а то будет сюрприз для моих друзей. Кое-как корявыми руками, достав из сумки салфетки, вытерла мокрый лоб, шею и затылок. Сердце начало выстукивать привычный ритм и, наконец, смогла сделать несколько глубоких вздохов. Решила, что пора выходить из кабинки, иначе меня скоро спохватятся и начнут искать или подумают, что у меня расстройство желудка. Плеснув лицо холодной воды и поправив макияж, я вышла из туалета, по пути укладывая в сумку салфетки. «Дина!» Я вздрогнула и повернула голову. «Гена, ты меня напугал! Ты меня здесь караулишь?» «Тебя долго не было, я решил проверить», — сказал Гена в нерешительности, переступая с ноги на ногу. «Странно, что выбор проверить выпал на тебя», — улыбнулась я юноше. «В женский туалет лучше было бы Машку направить. Пошли?» «Подожди, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» — не поняла я. «Что у тебя с Ярцевым?» «С кем?» «С Евгением, что у тебя?» Я с недоумением уставилась на Гену. «Ему-то какая разница, что у меня с Женей?» «Ничего у меня с ним нет». «А почему ты спрашиваешь?» «То, что было в той комнате, ну...» «Ты понимаешь, как-то все выглядело достаточно интимно». «Да ладно тебе, мы просто дурачились». Отмахнулась я, хотя краска залила мое лицо. На этот ответ Ген только ухмыкнул. «Ну, конечно». Меня уже порядком начал раздражать этот разговор. «Гена, тебе-то какая разница, что между мной и Евгением?» «Но вообще-то я подумал, что мы сюда с тобой вместе пришли. Ты ошибся». Я пришла сюда со своими друзьями, а с тобой я знакома несколько часов. И я не давала тебе повода, чтобы ты рассчитывал на что-то большее, — вспылила я. Да, но... Пожалуйста, никаких «но». — перебила я его. Пошли к ребятам. Подожди. Генна взял меня под локоть и дернул на себя, чтобы я развернулась. У меня от такого резкого движения сильно закружилась голова и повело в сторону. А, черт! Выругалась я, но Гена успел меня подхватить за талию, и я машинально вцепилась в его футболку на животе, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. Извини, я не хотел, что с тобой? запречитал Гена. Не трогай ее, откуда-то появился Женя. Меня опять дернули, только теперь в другую сторону, так что я застонала. Прекратите! запротестовала я. Я вам кукла, что ли? Но Женя крепко прижал меня к себе, и я закрыл глаза и начала глубоко дышать, из-за круговорота местности меня начало тошнить. Что тебе от нее нужно? В голосе Жени были угрожающие нотки. А тебе что, Ярцев? Завидно, что девушка выбрала меня. Я почувствовал, как Женя дернулся мне еще драки тут не хватало. Так, хватит, слабо ответила я, но благо головокружению почти прошло: Если у вас какие-то терки между собой, меня впутывать не нужно. Я пыталась высвободиться из стальной хватки Жени, и он нехотя убрал руку с моей талии. Я развернулась и пошла к нашему столику. Достали уже эти петушиные разборки. Наш заказ уже принесли, и я села за столик, и ко мне под бок тут же перелезла Даша. «Ты не видела Гену и Женю?» Лукаво глядя на меня, спросил Дима. Я нахмурилась, вспоминая неприятный инцидент. «Нет». Я подумал, что Гена пошел тебя встречать, уж больно долго тебя не было. «Наверное, разминулись», — соврала я. «Может, тогда Женьку видела?» — не унимался Дима. Я посмотрела на Диму уничтожающим взглядом, тем самым рассмешив его. Через несколько минут к столику подошел Женя. Один. Я помогала кушать Дашке, не вникая в разговор ребят, только навострила уши, когда Дима сказал, что-то Гены долго нет. «Ах, да, забыл сказать», — вмешался Женя. «Геннадий уехал, просил меня с вами попрощаться». «Тебя?» — насмешливо спросил Дима. «Да, мы с ним случайно столкнулись на выходе». Невозмутимо ответил Женя, а мне сразу стало понятно, кто из боя не вышел победителем. Мы еще около получаса посидели в кафе, потом ребята, разбившись парочками, пошли смотреть экзотических животных. А мы с Дашкой устроились на лавочке у пруда. Ребенка уже клонило в сон, да и у меня не было сил гулять. Я девочку посадила себе на колени и как младенца укачивала, пока она не уснула. В таком положении нас и застал Женя через час. Спит. Тихо спросил Женя. Да. также же шепотом ответила я. А где остальные? Диму с Марией не видел, Юля пошла в туалет. Давай возьму Дашку, у тебя наверняка руки затекли. Ничего, улыбнулась я, мне не тяжело. Но Дашку нужно домой вести вряд ли она пожелает еще гулять. Да, сейчас позвоню Димке, скажу, что мы уезжаем. Только Женя взялся за телефон, к нам подошли и Дима, Маша и Юлия. «Дима, мы домой. Нужно Дашу отвезти». Женя кивнул в мою сторону. «Да, мы тоже уже собираемся. Женя, отвезешь Дина домой?» «Нет-нет, я сама доберусь», — вмешалась я. «Я отвезу тебя». Женя посмотрел на меня взглядом нетребующего возражения. «Я доберусь сама», — запротестовала я. еще не хватало создавать кому-то проблем. «Женя, ну, в самом деле, девушка хочет поехать домой сама. Зачем настаивать?» — вмешалась Юля. Женя посмотрел на нее недовольным взглядом, но ответил. Ок. Я встала с девочкой на руках, и Женя попытался взять у меня из рук Дашу, но она проснулась и закапризничала. Нет, нет, нет, я с Диной буду. Даша, мы едем домой. Пусть Дина поедет с нами, пожалуйста. Дочь, прекрати капризничать. Женя опять попытался забрать ребенка, но Даша вцепилась в мою шею с жесткой хваткой, да еще и ногами обняла за талию. Диночка, пожалуйста, побудь со мной еще немного, захныкала Даша. Тебе все-таки придется ехать с нами, насмешливо сказала Женя. Хорошо, малыш, я покрепче прижал к себе ребенка. Пойдемте. Даша, иди ко мне на руки Женя предпринял еще одну попытку забрать Дашу. Ничего, пусть на мне покатается, улыбнулась я. Мы направились к машинам. Ух, пятнадцать килограмм живого веса тяжко нести! Когда я начала отставать, Женя забрал Дашу, и я смогла немного отдышаться. «Интересные у вас отношения», — улыбнулась Маша. «Ты что-то бледная. Голова опять болит». «Нет, все нормально». Мы с Машкой ещё немного поболтали, и у Машины Жени распрощались. Юля тут же запрыгнула на переднее сиденье, а мы с Дашей устроились сзади. Я опять её садила к себе на колени, чтобы она продолжила спать в удобном положении. До дома Жени ехать было минут двадцать, но за это время я тоже успела задремать и даже не заметила, как мы приехали. Мне приснилось, что Женя гладит меня по щеке, по губам, и так тепло-тепло стало внизу живота. Я вздохнула и потянулась, открывая глаза. Совсем близко от меня стоял Женя, и мне даже сначала показалось, что это продолжение моего сна, и я подняла руку, чтобы хоть во сне к нему дотронуться. Проснулась? Ты так сладко спала, что мне не хотелось тебя будить. Я заморгала, прогоняя наваждение, и резко одёрнула руку. Это уже не сон. Женя отступила на шаг от машины. Где Даша? Я резко выпрямилась, ища глазами ребенка. Я ее уже забрала и уложил в кровать. Ясно, я тогда поеду домой. Я неуклюже попыталась выбраться из машины. Слушай, тут такая проблема. Мне тебя очень неудобно просить, но выхода нет. Женя провел рукой по волосам, смешно взъерошив их. Я даже улыбнулась. У меня мама еще из гостей не вернулась, а я Юле обещал. Женя задумался, что сказать. Короче, неважно, что обещал, мне Дашку не с кем оставить. Посидишь с ней, пока мама не вернется. Женя с такой надеждой посмотрел на меня. Ну, как мне ему отказать? Конечно, посижу. Спасибо тебе. Ты меня обязательно дождись. Дашка спала еще час. В это время я пыталась почитать книгу, но мои мысли все время возвращались к Жене и Юле. Интересно, чем они заняты. Надеюсь, не тем, что первым делом приходит на ум. Ух, похоже, я становлюсь помешанной на интиме. Потом мы с Дашкой поужинали, посмотрели сказку, поиграли, и часам к восьми появилась Елена Алексеевна. «Диночка, спасибо тебе, милая, что посидела с внучкой», — все прочитала женщина. Мы выпили чаю, поговорили на отстраненной темы, и я собралась домой. Такси решила подождать на улице. Уже опустились сумерки, воздух был прохладным и чистым. Сев на лавочку на остановке, я наслаждалась тишиной, пока ее не нарушил визг покрышек. Я лениво повернула голову в сторону доносившегося звука, чтобы посмотреть на лихача. Успел! Лучезарно улыбаясь, ко мне, направлялся Женя. Хотелось сбежать, не попрощавшись? Я так растерялась, что не знала, что ответить. «Поехали?» «Я на такси», — уперлась я. «Ах, кстати, вот и оно. Ничего страшного, сейчас откажемся». «Зачем?» Но Женя меня уже не слушал. Подойдя к водительской двери, он сунул в окно водителю деньги и что-то сказал. Тот улыбнулся, закивал и уехал. Вот блин. «Ну вот, вопрос решен. Садись в машину». И, не дождавшись моего ответа, направился к своему джипу. И мне ничего не оставалось, как выполнить его указания. Всю дорогу мы напряженно молчали, хотя я видела, что Женя хотел что-то сказать, но передумал. Подъехав к моему подъезду, я быстро выскочила из машины и попрощалась. Но Женя тоже вышел и опять уставился на меня. «Что ты хочешь мне сказать?» Не выдержала я и решила подтолкнуть мужчину к разговору. Я хотела извиниться за пятницу. У меня сердце ухнуло вниз, когда я поняла, о чем он толкует. Я сама виновата, и, наверное, уместнее мне у тебя просить прощения. Я потупила взгляд, мне было стыдно смотреть ему в глаза. О, если ты всегда будешь так ошибаться, то я готов. Улыбнулся Женя, пытаясь разрядить обстановку, и я, не выдержав, тоже заулыбалась. У тебя какие-то проблемы? Нет, с чего ты взял? Не часто встретишь тебя нетрезвый. Все нормально. Давай забудем мой позор. Хорошо? Окей. Тогда последний вопрос. Хотя нет, предостережение. Будь аккуратна с Геннадием. Я с непониманием уставилась на Женю. Почему? Хотя я, в принципе, не собиралась больше встречаться с Генной, но мне было интересно, почему я должна быть с ним аккуратна. Любопытство, будь оно неладно. Он скользкий тип. Женя поморщился. Я не хочу, чтобы ты влипла в какую-нибудь неприятную историю. Хорошо, договорились. Все, я пошла? Иди. Спокойной ночи. Женя опять улыбнулся. Какой же все таки красивый мужчина. Аж дух захватывает. Я рванула к подъезду, чтобы не появилось никаких других соблазнов.